Глава двадцатая. Остаток дня я провожу как на иголках. Тетя заразила меня своим энтузиазмом, и теперь мне самой невероятно интересно покопаться в кабинете Виктора. Наконец, до назначенного времени остается полчаса. Я звоню Виктору. «Привет». «Ласково», — говорит он. Видно, уже отошел и снова играет в доброго мужа. «Я соскучился. Я приготовил ужин. Когда ты будешь?» «Мне нужно съездить к клиентке на дом. У нее завтра свадьба. Это важно!» Отвечаю холодно. «Нет больше нужды играть в любовь. Доказательство измены – это вопрос времени». А потом я буду свободна от его лжи и притворства. «Жаль. Ну ладно, буду ждать», — говорит он и кладет трубку. Я закрываю салон, сажусь в машину и еду в больницу. Задумка с тетей — полная авантюра. Ну что ж, надеюсь, меня не посадят. Оставляю машину в соседнем дворе. Потихоньку подхожу к черному ходу. Пишу СМС. Я здесь. Дверь тут же открывается, и из нее выглядывает ее кудрявая голова. «Давай быстрее! Что ты так долго?» — шепчет она. Я проскальзываю внутрь. Тетя протягивает мне какой-то халат и заношенные тапочки. Переодевайся, только быстро, пока нет никого. Зачем? Чтобы ты выглядела как больная и не вызывала подозрений. И вот мы уже в общем коридоре, идем не торопясь, как будто больные, вышедшие прогуляться. Проходим мимо поста медсестры. И никто на нас не обращает внимания. Устраиваемся на небольшом диванчике. «А вы с какого отделения?» Вдруг спрашивает меня проходящая мимо медсестра. «С гинекологического». Нахожусь я. «Вот тетю пришла проведать». «Ну, давайте, только недолго». Она Уходит по своим делам. «Я чуть не умерла от страха», — говорю я тете. «Зачем я так рано пришла? Пришла бы ночью». На ночь сторож закрывает двери на засовы, с которыми мне не справиться. Качает головой тетя. «С тобой бы ничего страшного не случилось. Ну, подумаешь, выгнали бы тебя из больницы. Чего ты испугалась?» Ну,. Было бы трудно объяснить, зачем я здесь разгуливаю в таком виде. Ну, может, и тетю пришла проведать, а так как в больнице жарко, принесла халаты тапки с собой. Действительно, что мне могут сделать в больнице? Успокаиваю я себя. Но осознание того, что я делаю что-то незаконное, все-таки пугает и бодрит. Наконец, все больные расходятся по палатам. Только неподалеку маячит бомж, смотрит на нас и бормочет что-то себе под нос. — Слушай, что он вылупился? — шепчу я тете. — Он нам не помешает? — Не помешает. Его скоро тоже спать отправят. Не обращай внимания. — Пойдем, я тебя спрячу, — говорит она. Она ведет меня в какую-то коморку, где стоят ведра, веники, швабры. «Сиди здесь тихо!» говорит она и выходит. Я остаюсь почти в темноте. Лишь слабый свет луны из маленького окошка под потолком слабо освещает пространство. Сажусь на перевернутое ведро Облокачиваюсь на стену и жду. Жанна, Жанна, проснись! Кто-то настойчиво трясет меня за плечо. Ох, неужели я задремала, сидя на ведре? Протираю сонные глаза. Пойдем, Жанна, пойдем. Ну ты и Соня! Выговаривает мне тетя. Дежурная медсестра пошла чай пить. Давай быстрее. Если кто спросит, скажем, что в туалет идем. Мы идем к кабинету Виктора. Тетя достает какие-то железки. Это что, отмычки? Мои глаза округляются. Нет, это всего лишь шпильки. Замок тут простейший. Она тихо смеется. Где то этому научилась? «Ты забыла, где я работала?» Замок щелкает, и мы проскальзываем в кабинет. Свет включать нельзя, а вдруг кто-то увидит. Мы включаем фонарики в телефонах. «Где будем искать?» «Ты ищи в столе, а я в шкафу посмотрю». Я подхожу к столу и начинаю проверять бумаги, какие-то выписки, но ничего не понятно. Что мы ищем, тетя Кара? Все, что касается лекарств, Жанна, все фотографируй на телефон. Я начинаю щелкать телефоном, а тетя Кара копошится у шкафа. Что вы здесь делаете? Вдруг спрашивает спокойный. Мужской голос. Я взвизгиваю и роняю телефон.